Глава 14 Чернильницы по-соседски. Куда ушел Осадчий, мы не знали. Говорили, что он отправился в Ташкент, потому что там все дешево и можно прожить весело. Другие говорили, что у Осадчева в нашем городе дядя, а третьи поправляли, что не дядя, а знакомый извозчик. Я никак не мог прийти в себя после нового педагогического падения. Колонисты приставали ко мне с вопросами, не слышал ли я чего-нибудь об Осадчим. — Да что вам, Осадчи? Что вы так беспокоитесь? — Мы не беспокоимся, — сказал Карабанов. — А только лучше, если бы он был здесь, вам бы был лучше. — Не понимаю. Карабанов глянул на меня мефистофельским глазом. — Мабуть, нехорошо у вас там, на душе. Я на него раскричался. «Убирайтесь от меня с вашими душевными разговорами. Вы что, вообразили? Уже и душа в вашем распоряжении?» Карабанов тихонько отошел от меня. В колонии звенела жизнь. Я слышал здоровый и бодрый тон колонии. Под моим окном звучали шутки и проказа между делом. Все почему-то собирались под моим окном. Никто ни на кого не жаловался». И Екатерина Григорьевна однажды сказала мне с таким выражением, будто я тяжело больной, а она сестра милосердия. — Вам нечего мучиться, пройдет. — Да я и не мучаюсь, пройдет, конечно. — Как в колонии? — Я и сама не знаю, как это объяснить. В колонии сейчас хорошо, человечно как-то. Евреи наши прелесть, они немного испуганы всем Прекрасно работают и страшно смущается Вы знаете, старшие за ними ухаживают. Митягин, как нянька, ходит. Заставил Глейзера вымыться, астрик, даже пуговицы пришил. Да, значит, все было хорошо. Но какой беспорядок и хлам заполняли мою педагогическую душу. Меня угнетала одна мысль. Неужели я так и не найду, в чем секрет? Ведь вот как будто в руках было, ведь только ухватиться оставалось. Уже у многих колонистов по-новому поблескивали глаза. И вдруг все так безобразно сорвалось. Неужели все начинать сначала? Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке. Сколько тысяч лет она существует, какие имена, какие блестящие мысли. Пестолоцци, Руссо, Натторб, Блонский, сколько книг, сколько бумаги, сколько славы. А в то же время пустое место, ничего нет. С одним хулиганом нельзя управиться. Нет ни метода, ни инструмента, ни логики. Просто ничего нет. Какое-то шарлатанство. О Басаччем я думал меньше всего. Я его вывел в расход, записал в счет неизбежных в каждом производстве убытков и брака. Его кокетливый уход еще меньше меня смущал. Да, кстати, он скоро вернулся. На нашу голову свалился новый скандал, при сообщении о котором я наконец узнал, что это значит, когда говорят, что волосы встали дыбом. В тихую морозную ночь шайка колонистов-горьковцев с участием Осадчева вступила в ссору с пироговскими парубками. Ссора перешла в драку, с нашей стороны преобладало холодное оружие, финки, С их стороны горячие обрезы. Бой кончился в нашу пользу. Парубки были оттеснены с того места, где собирается улица, а потом позорно бежали и заперлись в здании сельсовета. К трем часам здание сельсовета было взято приступом, то есть выломаны двери и окна, и бой перешел в энергичное преследование. Парубки повыскакивали в те же двери и окна и разбежались по домам, а колонисты возвратились в колонию с великим торжеством. Самое ужасное было в том, что сельсовет оказался разгромленным в конец, и на другой день в нем нельзя было работать. Кроме окон и дверей были приведены в негодность столы и лавки, разбросаны бумаги и разбиты чернильницы. Бандиты утром проснулись, как невинные младенцы, и пошли на работу. В полдень пришел ко мне Пироговский председатель и рассказал о событиях минувшей ночи. Я смотрел с удивлением на этого старенького, щупленького, умного селянина, почему он со мной еще разговаривает. Зачем он не зовет милицию, не берет под стражу всех этих мерзавцев и меня вместе с ними? Но председатель повествовал обо всем не столько с гневом, сколько с грустью, и больше всего беспокоился о том, исправит ли колония окна и двери, исправит ли столы, и не может ли колония сейчас выдать ему, пироговскому председателю, две чернильницы. Я прямо обалдел от удивления и никак не мог понять, чем объяснить такое человеческое отношение к нам со стороны власти. Потом я решил, что председатель, как и я, еще не может вместить в себя весь ужас событий. Он просто бормочет кое-что, чтобы хоть как-нибудь реагировать. Я по себе судил. Я сам был только способен кое-что бормотать. Ну, хорошо, конечно, мы все исправим, а чернильницы, да, вот эти можно взять. Председатель взял чернильницы и осторожно собрал в левой руке, прижимая к животу. Это были обыкновенные неволивайки. — Так мы все исправим. Я сейчас же пошлю мастера. Вот только со стеклом придется подождать, пока привезем из города. Председатель посмотрел на меня с благодарностью. — Да нет, можно и завтра. Тогда, знаете, как стекло будет, можно все сразу сделать. — Ага, ну хорошо, значит, завтра. — от чего же все-таки не уходит этот шляпа-председатель? — Вы домой сейчас? — спросил я его. — Да. Председатель оглянулся, достал из кармана желтый платок и вытером совершенно чистые усы, подвинулся ближе ко мне. Тут, понимаете, такое дело. Там вчера ваши хлопцы забрали. Да там, знаете, народ молодой, и мой там мальчишка. Ну, народ молодой для баловства, ни для чего другого, боже барани. Как товарищи, знаете, заводят, ну и себе туда же. «Я уже говорил, время такое, правда, что у каждого есть...» «Да в чем дело?» — спросил я его. «Простите, не понимаю». «Обрез», — сказал в упор председатель. «Обрез?» «Обрез же. Так что?» «Ах ты, Господи! Так я ж кажу. Ну, баловались, чешо. Ну, а то ж вчера произошло. Так ваши забрали. У моего». И еще там, не знаю, может, и потерял кто. Бо, знаете, народ выпивший. И где они самогонку эту достают? Кто народ выпивший? Ах ты, Господи, да кто ж? Да разве там разберешь? Я ж там не буф. А разговоры такие, что ваши были все пьяные. А ваши? Председатель замялся. Так я ж там не буф. Что, ну, правда, вчера воскресенье, так я же не про то. Дело, знаете, молодое ж, и ваши мальчики, я ж ничего, ну, там побились, никого ж не убили и не поранили. Может, с ваших кого?» — спросил он вдруг со страхом. «Да я с нашими еще не говорил. Я не чув. А кто говорит, что были будто выстрелы? Два чи ты Тэв же, мабуть...» Я ктикала, потому что, ваши ж знаете, народ горячий, а наши деревенские, конечно ж, пока повернулись туды-сюды. Смеется старик, и глазки сощурил, ласковый такой, и родной-родной. Таких стариков папашами всегда называют. Смеюсь я, глядя на него, а в душе беспорядок невыносимый. «Значит, по-вашему, ничего страшного. Подрались и помириться». «Вот именно, вот именно помириться. Хиба же я как молодой был, хиба же я штат за девок бились. Моего брата Якова так и до смерти прибили парубки. Вы вот хлопцев позовите, поговорите с ними, чтоб, знаете, больше такого не было». Я вышел на крыльцо. Позовите тех, кто был вчера на пироговке». — А где они? — спросил меня шустрый пацан, пробегавший по каким-то срочным делам по двору. — Не знаешь разве, кто был вчера на пироговке? — О, вы хитрый. Я вам лучше Буруна позову. — Ну, зови Буруна. Бурун явился на крыльцо. — Асадчий в колонии? — Пришел, работает в столярной. — Скажу ему вот что. Вчера наши надебоширили на пироговке. И дело очень серьезное. Да, у нас говорили хлопцы. Так вот скажи сейчас Осадчему, чтобы все собрались ко мне. Тут председатель сидит у меня. Да чтобы не брехали, может, очень печально кончится. В кабинет набилось пироговцев полно. Осадчий, Приходько, Чобот, Опришко, Голотенко, Голос, Сорока и еще кто-то не помню А Сачи держался свободно, как будто у нас с ним ничего не было. При постороннем я не хотел вспоминать старое. — Вы вчера были на пироговке. Были пьяные, хулиганили. Вас хотели утихомирить. Так вы побили парней, разгромили сельсовет, так? — Не совсем так, как вы говорите, — выступил Асачи. Это действительно, что хлопцы были на пироговке. А я там три дня жил, потому ж, знаете, пьяные не были, это неправда. Вот ихний панас еще днем гулял с сорокой, а сорока действительно был выпивший. Немножко. Да. Голосу кто-то поднес по знакомству. А так все были как следует. И ни с кем мы не задирались, гуляли, как и все. А потом подходит один там Харченко ко мне и кричит «Руки вверх!» А сам обрез на меня. Ну, я ему, правда, и дал по морде. Ну, тут и пошло. Они злы на нас, что девчата с нами больше. Что же пошло? Да ничего, подрались. Если бы они не стреляли, так ничего и не было бы. А по нас выстрелил. И Харченко тоже. Ну, за ними и погнались. Мы их бить не хотели, только обрезы поотнимать. А они заперлись. Так приходь вы же знаете его, как двинет. Двинет надвигали. Обрезы где? Сколько? Два. Асадча обернулся к Сороке. Принеси. Принесли обрезы. Хлопцев я отпустил в мастерские. Председатель мялся возле обрезов Так как же, можно забрать? — Зачем же? Ваш сын не имеет права ходить с обрезом. И Харченко тоже. — Я не имею права отдавать. — Да нет, на что не мне, не отдавайте. Пусть у вас останутся. Может, там в лесу, когда попугать воров придется? Я к тому, знаете, вы уже не придавайте этому делу. Дело молодое, знаете. — Это чтобы я никуда не жаловался? Ну, конечно же. Я рассмеялся. Да зачем же? Мы по-соседски. Во-во, обрадовался дед, по-соседски. Чего не бывает, да если все до начальства. Ушел председатель, отлегло от сердца. Собственно говоря, я еще обязан был всю эту историю размазать на педагогическом транспаранте. Но и я, и хлопцы так были рады, что все кончилось благополучно, что обошлось без педагогики и на этот раз. Я их не наказывал. Они мне слово дали на пироговку без моего разрешения не ходить и наладить отношения с пироговскими парубками».